Артур посмотрел на часы, подошел к стене, снял с крючка длинный металлический корт, раздался скрижащущий звук и по колоколу стал бить автоматический механизм. Десять глухих ударов. «Немного опоздали, но ничего страшного», — сказал Артур. Он отцепил веревку с крюком на конце, опустил его вниз, и Вайлет помогла ему накинуть крюк петли веревок. Когда все было сделано, Артур потянул за верёвку, чтобы поднять этот крюк, и получилось что-то вроде канделябра из верёвок, только попроще, чем тот, что она видела на колокольне собора. За их спинами прихожане запели первый гимн. А теперь нам лучше уйти, сказал Артур. Иди первая. Я приду через пару минут. Встретимся у велосипедов. Валитки внуло, но как-то не очень уверенно. Она представила себе, как собравшиеся прихожане поворачивают голову, провожают ее взглядом, словно она явилась в церковь голая. «Но мы же не делали ничего плохого», — убеждала она себя, и все равно не чувствовала, что они не делали ничего такого, когда звонили. Настолько близки друг другу они были в эти минуты, настолько сильно погрузились в работу с веревкой, в волны колокольного звона и в души друг друга». Вайлетт проскользнула за занавес и оказалась в нефе церкви. Прихожане смотрели на священника, стоящего за кафедрой, и только один человек повернул к ней голову. Это был тот самый в шерстяном костюме. Он успел поймать ее взгляд до того, как она вышла. Этот пристальный, цепкий взгляд ожег ее, как прижатая к коже горящая сигарета. Теперь всей деревне станет известно, подумала Валит. И его же не тоже. Когда через несколько минут к велосипедам пришёл Артур, Валит решила всё ему рассказать. Но он казался таким радостным и оживлённым, что она передумала. Ну, что скажешь, какова ощущение? спросил он. Очень понравилось. Ничего подобного в жизни не испытывала. Совсем другие ощущения, верно? Всё остальное будто куда-то пропадает. И как хорошо, что ты заставил меня звонить именно во время исполнения этого гимна. Зовёт всех грешников. Да, обычно начинающие звонят по вечерам и несколько минут изводят деревню своими ошибками. Но я подумал, что тебе лучше подойдёт воскресное утро. Легче туда попасть и легче уйти. Да, и утаить меня от остальных звонарей и от прихожан, подумала Валит. Но она на него не сердилась. Артур всё сделал правильно. Валит не стала говорить, что хочет ещё раз попробовать. Она понимала, что устроить это не так-то просто, а, может, и вовсе невозможно теперь после того, как её увидел человек в шерстяном костюме. Выходит, это был единственный для неё урок искусства колокольного звона. Артур поднял ее велосипед и передал ей. «Обратно в Уинчестер можно было бы добраться тем же маршрутом, через Стокбридж», — сказал он. «Но в воскресенье там большое движение, ехать будет не очень приятно. Есть и другой маршрут, по сельским дорогам, через Броутон и Кингсомборн. Там гораздо лучше». «Прекрасная идея эта», — звалась Вайлет. «Но тебе незачем ехать со мной до конца». Тем более, что в Уинчестер ты приедешь рано. До вечернего звону придется долго ждать. Сама найду дорогу обратно. Она говорила теперь гораздо суше. Мне кажется, ты... У тебя найдутся другие дела в воскресенье. Воскресный обед с женой, например, подумала она. Сегодня в Уинчестере я не звоню. И почему бы не прокатиться с тобой хотя бы часть пути, Самое трудное найти переезд через реку и добраться до Кингсомборна. А после него повернёшь, и там всё время более или менее прямо. Но тогда я поеду первой. Отъеду подальше, а потом ты догонишь. Не против? Так будет приличней, добавила она про себя. Ну уж, и нет. Деревенские сплетники все вон там, улыбнулся Артур. Он кивнул в сторону церкви. где уже закончилось пение. Они покатили на юг, вдоль речки Олоб-Брук, по той самой дороге, по которой Вайлик прошлым летом шагала в противоположном направлении. Ехали рядышком, но теперь молчали. Радостное возбуждение, охватившее Вайлик после того, как она звонила вместе с Артуром, куда-то испарилось, и его сменила все растущая грусть, подобная той, что она испытывала в последний день отпуска. Когда ей хотелось, чтобы он поскорее закончился, и снова начались серые скучные будни, миновав Броутен, они покатились в сторону речки Тест. И для того, чтобы перебраться через неё, понадобилось сделать несколько поворотов. Потом переехали через железнодорожную линию, и вдали показался трактир Джона Агонта. А перед ним и сам трактирщик, плевающий онюти на глазке в горшках. Привет, Артур, весело крикнул он, но когда узнал Вайлет, лицо его вытянулось от удивления. Артур кивнул ему, но проехал мимо, не останавливаясь. А когда они были уже довольно далеко, тихонько выругался.